Глава 31. Кэссиди. Сектор 985 был почти зеркальным отражением нашего. Площадь, опустевшие лавки и такие же опустевшие дома. Шеф Никсон и пара его более-менее здоровых ребят помогли мне доехать до сюда. Естественно, настоящую причину моего сюда визита им никто не сказал. Огляделась по сторонам. Сектор-призрак приветствовал меня тишиной, где искать хоть кого-то из корн оставалось загадкой. Его участника видели здесь два дня назад. Псевдолекарство действовало не сразу, и мне пришлось вколоть его пять минут назад. Отступать было некуда. Прошлась по центральной улице, заглянув в каждый переулок. Никого живого. Медленно начала подниматься паника. План был слишком ненадежным и уже дал трещину. По моим подсчетам, у меня было не более пяти часов. Краем глаза заметила что-то черное. Кинулась за ним, ощущая, как в голове начинает проясняться. Поворот, за ним еще один. Кто-то прижал меня к стене, скрутив руки за спиной. Тихо ойкнула. «Кто ты и что здесь делаешь?» — спросил грубый мужской голос. Рассмотреть нападавшего не удавалось, так что решила плыть по течению. «Меня зовут Кэсси. Я из 999-го сектора, и мне надо встретиться с главой Корн», — спокойно ответила я. «Зачем?» — он прижал меня еще сильнее. «Думаю, у меня есть предложение, от которого он не сможет отказаться». Пожала плечами, насколько это было возможным. Какое предложение! Отпускать он меня не собирался. — У меня нет на тебя времени. Можешь тащить как пленницу, но мне надо с ним поговорить, — рявкнула я. Немного подумав, он меня отпустил. Резко развернулась. Человек передо мной был одет во все черное. Широкий плащ с капюшоном Полностью скрывал его силуэт. Лицо закрывала непроницаемая маска с фильтрами. Глаза щелочки покрывали темные стекла. Если бы не голос, то даже пол по виду было не угадать. Он развернулся и пошел дальше по проулку. Заспешила следом. Шли молча, но я ловила на себе его взгляды, которые не могла расшифровать. — Кто с тобой, Икс? Вторая черная тень вышла из ниоткуда, заставив меня подпрыгнуть. Выглядел он точно так же, как и первый. Интересно, как они сами друг друга различают? — Говорит, что хочет увидеться с головой, усмехнулся первый. Второй присвистнул. Они о чем-то зашептались, явно споря. Затем мы продолжили путь, который привел нас к старому заводу на окраине. Заколоченные окна и дыры в стенах ясно говорили о том, что завод закрыт уже лет 10. Вошла внутрь, следом за провожатыми. Пара поворотов, и мы оказались в комнате, полной их клонов. Те, кто до этого разговаривали, сразу притихли. Насчитала человек 12, но уверена, поблизости ходят еще. «Проверьте ее» буркнул второй пара человек сразу направились ко мне заставляя отступить тени сразу остановились откуда то послышался смешок тебя бы на мое место упрямство взяло вверх над страхом сделала шаг вперед и подняла голову с принятия смеси прошло около двух часов скоро должны появиться пятна Они меня осмотрели, попросив закатать рукава. Значит, в курсе, что пятна обычно появляются там в первую очередь. — Она здорова, — ответил один из проверяющих. Порадовалась, что меня не осмотрели на наличие оружия. Видимо, никто ничего не ждал от маленькой худой девчонки. Пока меня осматривали, второй из провожатых с кем-то тихо разговаривал кивнул тому человеку и подошел ко мне глава примет тебя позже располагайся он обвел рукой комнату у меня нет времени ждать возмутилась я не мои проблемы последовал ответ недовольно села на свободный стул чувствовала что привлекая слишком много внимания трое куда-то ушли через десять минут Окончательно перестала их распознавать. Время шло, и меня подмывало что-то сделать. Нащупала в кармане флакон шерии. Пару раз видела, как тени входили в комнату с правого крыла. Удача. Если ты ждала подходящего момента, то это точно он. Уловив момент, когда ко мне привыкли и перестали проявлять бдительность, резко вскочила на ноги, побежав к правой двери. Кто-то схватил меня за руку, на что, извернувшись, брызнула флаконом в воздух, предусмотрительно задержав дыхание. Услышала вокруг чихание, сбросила руку и выскользнула в правый коридор. Что-то уронила по пути, но было совершенно все равно. Одна комната, вторая, третья, все пустые. Уже слышала топот догоняющих. Четвертое, пятое — дерьмо! «Вот она!» — услышала за спиной. «Пожалуйста!» — ввалилась в шестую, прихватив с собой надвигающуюся на меня тень. В этот раз комната была не пустой. В ней стоял небольшой стол и пара стульев. Но, что радовало меня больше, там стояли двое человек. Выглядели они так же, как и все остальные, но надежда умирает последней. Почувствовала, что мне нечем дышать. «Ради великой машины слезь с меня!» — крикнула, пытаясь выбраться из-под кого-то, весившего явно больше, чем я. Он резко встал, утащив меня за собой, и скрутил мне руки. Пару раз дернулось, но ничего не вышло, он держал меня крепко. «Что здесь происходит?» — удивленно спросил один из стоящих в комнате. Она хотела с вами встретиться, но, видимо, ждать не любит. Фыркнул уже знакомый голос Икса. Думаю, стоит ее выслушать. Весело отозвался второй человек. Отпусти ее. Махнул рукой, видимо, глава. Руки тут же оказались на свободе. Болезненно потерла запястье и послала злобный взгляд на мужчину, который меня держал. Свободен. Вздохнул глава. Икс кивнул и исчез, закрыв за собой дверь. Не дожидаясь приглашения, села за стол. Беготня не прошла даром, меня начало мутить. «Как раз хотел пригласить присесть», — удивленно произнес глава. Его спутник пытался скрыть смех за кашлем. «У меня нет времени ходить вокруг да около», — огрызнулась. И тут же попыталась успокоиться, они были ни в чем не виноваты. Мужчины сели за стол. Атмосфера резко изменилась, став серьезной и настороженной. — Слушаем, — отозвался второй. — Мне нужно лекарство, и в довольно большом количестве. В лоб сказала я. — Боюсь, у нас его нет, — начал говорить глава, но я его перебила. — Конечно, нет. Оно было отправлено из столицы четыре дня назад, и прошло уже три дня, как его перехватили. — нахмурилась я. Мужчины напряглись, явно не ожидая моей осведомленности. «Нет, я не знаю, кто и зачем это сделал. Меня данные вещи не волнуют», — ответила на немые вопросы. «С чего нам этому верить?» Второй буквально сканировал меня глазами. «С того, что мы сейчас в одной лодке», — приторно улыбнулась я и задрала рукав. Пятна уже проявились и довольно отчетливо отливали коричневым. Мужчины резко от меня отклонились. — Не старайтесь, заражение проходит быстро, — усмехнулась я этой нелепой попытки. — Да ты хоть начал глава, но его снова перебили. — Видимо, цель теперь точно одна. Правда, местонахождение лекарства нам неизвестно, — пожал плечами второй. — Думаю, с этим могу вам помочь но надо поторопиться мне осталось от силы часа три подражая его безмятежному тону отозвалась я он хмыкнул и протянул мне руку нехотя пожала ее катастрофа одна сплошная головная боль пробурчал голова и выглянул в коридор си и ди ко мне немедленно мне нужна карта и что нибудь попить громко высказалась я с картой и бутылкой воды, — вяло добавил главный. Второй снова задрожал от смеха, на что послала ему недовольный взгляд. — Прошу прощения, в моей жизни редко кто вваливается в переговорную и начинает командовать, — мягко сказал он. — Все когда-либо происходит в первый раз, — живо отозвалась я. — Меня зовут Зет, а его можешь называть Глава. «Он не в восторге от своего позывного», — дружелюбно сказал парень. Кессиди, улыбнулась я, — «вы используете буквы из старого алфавита в качестве имен?» Ответом мне стала гнетущая тишина. Поняла, никаких вопросов, подняла руки вверх. Мне принесли карту и бутылку с водой. Выпив ее почти полностью, обвела три предположительных места в среднем секторе. Примерно там, по моим подсчетам, происходил перехват сообщений. «Проверьте эти места», — сказала, откладывая карандаш. Глава кивнул и дал распоряжение. Ожидание ответа сводило с ума. Время уходило. «Ты не уверена в своей информации?» — спросил Зет, наблюдая за моим состоянием. «В этой жизни я вообще ни в чем не уверена», — фыркнула на его слова. «Почему они тебя пропустили?» Неожиданно сменил он тему. «Потому что не нашли признаков болезни», — спокойно пожала плечами. «Кажется, придется отправить их на проверку зрения», — пробурчал глава. «Я приняла смесь антибиотиков, маскирующих признаки», — закатила глаза. «Других подробностей от меня не услышите». Это как-то повлияло на болезнь. Зет все никак не хотел оставить меня в покое. — Да, заметно ускорила. — Вы же не думали, что через три часа у меня назначена другая срочная встреча? — раздражительно отозвалась я. Опустилась тишина. Тем для разговора у нас не было. — Зачем было идти на такие кардинальные меры? — в итоге печально спросил Зет. Ему было явно некомфортно. — Затем, что каждый час в моем секторе Умирает по десять человек, а помощи нет, не было и не будет. Почувствовала, что голова начинает кружиться. — Неужели управляющий ничего не делает? — неловко спросил он. — Он с семьей сбежал пару недель назад. Врач смотался и того раньше, — вздохнула я. Зед болезненно выдохнул, как будто его ударили. — Раньше? — Эпидемия началась не месяц назад, задумчиво произнес глава. От таких суждений заливисто рассмеялась. До уставшего мозга не сразу дошел факт того, что разговариваю с аристократом. Нахмурилась и решила держать свои мысли при себе. Эпидемия идет уже пять месяцев, серьезно ответила на вопрос. Дальнейший разговор Прервал стук в дверь. Один из клонов вошел внутрь. «Докладывай», — небрежно сказал глава. «Информация подтвердилась. Мы нашли склад с лекарством», — отозвался вошедший. Судорожно выдохнула. «Мне сегодня действительно везло».